лежавшую на столике у телефона, сказала самой себе, «Ну вот, я же знала!» Потом переписала адрес и протянула мне. Я схватила листок. Она опять засмеялась, наверное, от удивления. «Спасибо тебе», — сказала я, успев разглядеть, что Беловы живут в районе Филей. «Спасибо!» Я не вышла, а выбежала на улицу, держа адрес в руке. Теперь, когда я знала, что Ваня в Москве, знала, где он живет, мне не терпелось скорее, как можно скорее увидеть его. Можно было ехать на автобусе или в метро, но я схватила такси и стала по дороге рассказывать шоферу, что вот через столько лет нашла прекрасного человека. Таксисты целые дни вслушиваются в чужие истории и от оттого становятся либо равнодушными, ко всему на свете привыкшими, либо восприимчивыми и чуткими. Этот сразу же начал вспоминать подобные случаи, и каждым движением показывал, что очень хочет ускорить мою встречу с Ваней. «Конечно, в такое время Ваня может быть на работе», — думала я. «Но тогда старики дома, и я посижу с ними, подожду, если, конечно, они живы-здоровы». Старики были живы. Только встреча с людьми, которых мы не видели много лет, дает нам понять, что же такое время. Встречаясь с повседневным, мы не замечаем, не чувствуем перемен, которые оно, время, накладывает на лица, на характеры, на походку. Старики Беловы были уже действительно стариками. Годы сгорбили их и сушили их лица. Увидев это, я взглянул на себя в зеркало, висевшее возле вешалки, тем более, что они не сразу меня узнали. Ванин отец, как и тогда, стал просить, чтобы я сняла плащ. — Вот съехали с родственниками, — объяснила мне Ванина мама, — с братом Андрюшиным. — Простите, что я не заходила к вам столько лет, а Ваня-то как, где он? Они провели меня в комнату. В самом уютном месте стоял тот же стол, словно Ваня был по-прежнему школьником, а над ним висела та же самая фотография, где он был третьим в пятом ряду. Висела еще одна фотография Вани. Только расписания уроков не было. Их сын все же вырос. — Ну, как он? — снова спросила я. Ванина мама подошла к столу, выдвинула ящик и протянула мне небольшой листок. Бумага была серая и шершавая. Там было написано, что 27 апреля 1945 года их сын, Иван Андреевич Белов, пал смертью храбрых в боях за город Пенслау. Я никогда не слышала о таком городе. 1975 год Безумная Евдокия Порою, чем дальше уходит дорога жизни, тем с большим удивлением двое, идущие рядом, вспоминают начало пути. Огни прошлого исчезают где-то за поворотом. Чтобы события на расстоянии казались все теми же, теми же должны остаться и чувства. А у нас-то с Надюшей где был тот роковой поворот? Сейчас, когда несчастье заставило меня глянуться назад, я его, кажется, разглядел. И если когда-нибудь Надя вернется... Мысленно я все время готовлюсь к тому разговору. Это, я думаю, еще не стало болезнью, но стало моей бессонницей, неотступностью. Ночами я веду диалог, в котором участвуем мы оба, Надя и я. Сюжет диалога всегда одинаков. Это наша с ней жизнь. Если прошлое вспоминается в общем и целом, оно, наверное, умерло, или просто не имеет цены, лишь детали воссоздают картину. Подчас неожиданные, когда-то казавшиеся смешными, они с годами обретают значительность. Так сейчас происходит со мной. Но почему все, о чем я теперь вспоминаю, так долго не обнаруживало себя? Я должен восстановить разрозненные детали, «Быть может, собравшись вместе, они создадут нечто цельное?» «Мы с Надей работали в конструкторском бюро на одном этаже, но в разных концах коридора».